Глава вторая. На тренировочной площадке Аверин не был давно. Непозволительно давно. И никогда не был на ней в паре с собственным дивом. Огромный трехъярусный стадион находился в очень красивом месте. С одной его стороны был большой лесопарк, а с другой — Финский залив. Со времен Петра I в этой тогда еще пустынной местности тренировались колдуны. Постепенно огромная площадка достраивалась, и превратилась в современный комплекс с полосами препятствий, залами для одиночной работы и совместных занятий с дивами, площадками для тренировочных боев и тренажерами для боевых колдунов. Аверин направился на нижний ярус. В здание почти все заходили с собаками. Именно в этих личинах дивы передвигались по городу. Но как только они переступали порог, все немедленно менялось. Дальше шли уже леопарды, носороги, ползли змеи и скакали обезьяны. Дивы первого класса бывали тут редко, а фамильяры прошли все свои тренировки еще в древности. Аверин увидел несколько знакомых лиц. На него смотрели с удивлением, точнее, не столько на него, сколько на кота на поводке. Все знали, что граф Аверин работает в одиночку и не имеет постоянного дива. Что ж, времена меняются. Один из знакомых колдунов, Эдвард Шевцов, подошел к нему. Он часто бывал у Аверина на лекциях, да и здесь они нередко встречались. Шевцов поздоровался и, не разводя лишних палитасов, указал на Кузю. — Решились все-таки, Гермес Аркадьевич. Да, старею вот. Должен же кто-то мне в старости поднести стакан воды. Шевцов рассмеялся в ответ на шутку, но как-то не особенно искренне, Он и сам был не молод и уже понимал, что выше своей средней категории не поднимется никогда. Старость нередко страшила колдунов, особенно боевых. И многие готовили дивов к тому времени, когда их собственное дряхлое тело станет непригодно для боя. Но уверен об этом пока не думал. Сейчас главное было сработаться с Кузей. А в том, что у них получится отличный тандем, он не сомневался. Они прошли мимо иллюзорного зала, где тренировались боевые колдуны. Образы монстров были взяты из реальной истории. Дивы иногда обладали весьма причудливой внешностью. Иллюзии создавали чародеи, и монстры были сделаны весьма натурально. Они плевались огнем, причем довольно жгучим, кислотой, струями ледяных осколков, оставляющих вполне болезненные царапины – Кузя с восхищением уставился на монстров, но Аверин пошел дальше, в зал для новичков. Когда они заняли свое место, Аверин огляделся и указал Кузи на здоровенного крокодила неподалеку. Смотри, видишь, вон того дива. Крокодил двигался с удивительным проворством, перехватывая пастью тяжелые ледяные шары, которые швырял в него колдун. Шары раскалывались и разваливались на маленькие осколки. Кузя повернулся, и в этот момент на его спину обрушилась плеть. Кот перевернулся в воздухе и принял боевую стойку. Размер он при этом не изменил. Увидел? Так вот, ты должен делать то же самое. Не пропускать мои атаки. Что размер не увеличил правильно, попасть труднее. Но он снова взмахнул плетью, и на этот раз Кузя почти увернулся. Почти. Обиженно поджимая лапу, он опять крутанулся в воздухе и, едва коснувшись земли, сначала замер, потом, придя в движение, начал хаотично перемещаться вокруг хозяина. Аверин улыбался и не шевелился. И внезапно кончик плети словно бы выстрелил из его руки и, извернувшись змеей, метнулся к Кузе. Кот превратился в живую молнию, казалось, он находится в нескольких местах одновременно — Конец плети пролетел мимо, а Кузя со всего размаху врезался спиной в петлю где-то посередине. После этого он остановился, быстро облизал то место, куда пришелся удар, и замер, уставившись на Аверина. — сказал он. — Ага, — усмехнулся Аверин. — Я вижу, ты готов слушать. И хочешь знать, в чем твоя ошибка? — согласился Див. — Я тебе расскажу. Но учти. Сейчас плеть у меня на минимальной поражающей силе. С каждой твоей ошибкой я буду наращивать мощь. А если ты успеваешь, уменьшать. По-моему, честно. И именно так нас учила Инесса. Кот продолжал на него смотреть, ожидая продолжения. Так вот, твоя ошибка в том, что ты просто уворачиваешься. Да, ты двигаешься быстро, но плеть быстрее. Я сдал экзамен на владение оружием Инесси, а она диф 10 уровня. Разумеется, она дралась не в полную силу, но даже при этом сломала мне руку, и мне пришлось левой рукой управлять плетью. С тех пор я тренирую обе руки. И, поверь, наработал приличную скорость, даже по сравнению с той, что у меня была на экзамене. Но тебе не надо соревноваться со мною в скорости». Ты должен использовать нашу связь и избегать удара за счет того, что ты понимаешь и чувствуешь, куда я собираюсь его нанести. Да, обучаю тебя подобным образом, я сильно ослабляю свою защиту перед тобой, но зато, эффективно действуя в паре, мы станем во много раз сильнее. Плит снова свистнул, рассекая воздух. На этот раз Кузя оставался на месте до последнего, и только когда она почти коснулась его спины, упал и откатился в сторону. Плеть лишь едва задела его ухо. — Неплохо, но я тебя задел. Поэтому следующий удар будет больнее. Соберись. Ты должен двигаться не против моего оружия, а вместе с ним. Было интересно наблюдать за Кузей. Он полностью сменил тактику, перестал прыгать и уворачиваться, и большую часть времени почти не двигался, пытаясь совместить свои ощущения и движение плети. А пару раз даже нарочно подставился под удар. Это было удивительно. Обычно дивы, особенно недавно подчиненные колдуном, агрессивны, упорно пытаются вырваться на свободу или ранить хозяина, и чтобы заставить их слушаться и выполнять приказы, Нужно приложить немало усилий. И только когда связь между дивом и колдуном крепнет, дивы становятся послушными. Многие своих дивов бьют и жестоко наказывают за попытки непослушания и саботаж, но Аверин не считал такой подход правильным. Ни в отношении животных, тех же собак и лошадей, ни в отношении дивов. С дивами надо работать умело, используя их инстинкты, а не прибегать к грубой силе. С Кузией все оказалось по-другому. Послушным его назвать было сложно. Он постоянно искал лазейки в приказах, проверял хозяина на прочность, провоцировал. А Верин видел, что диф его изучает. Но любую поставленную задачу Кузен выполнял с большим энтузиазмом, казалось, им движет искренний интерес. А его защита он вел себя не как див, который обязан драться за хозяина потому что находится под властью заклятия и не может убежать или напасть на него, а как верный оруженосец. Именно такое сравнение пришло Аверину в голову. Кузя не просто защищал, он помогал. Да, определить, что хозяин отравлен, и подать ему об этом сигнал с натяжкой, но входило в рамки, диктуемые заклятием, но развести соль в воде. А эпизод с шершнем — Кузя не получал никаких инструкций, но запустил насекомое в дом, а сам выступил в роли спасителя со вполне конкретной целью — остановить начинающийся серьезный конфликт. А то, что он закрыл хозяина своим телом, вообще не укладывалось в рамки поведения дивов. Да, так вполне мог поступить анонимус. Фамильяр, оберегающий семью уже несколько столетий, но не только что пойманный дичок. «Мне нравится ваш стиль». Складывалось впечатление, что Див каким-то образом сам выбрал себя хозяина. Но зачем? Вот и сейчас Кузя чрезвычайно быстро уловил, как работает связь, когда колдун атакует. Уже после четвертого попадания он ушел от удара, причем в самую последнюю секунду, и было заметно, что это не случайность. А потом начал делать что-то совершенно невообразимое. Он начал двигаться вместе с плетью. Совершенно не заботьтесь, попадает он под удар или нет. Он пытался поймать ритм движений. Нет, даже не плети, движений руки. Аверин не мог поверить своим глазам. У него не было опыта синхронизации связи, но его коллеги в этом самом зале рассказывали, что для достижения подобного эффекта уходит около трех месяцев постоянных тренировок. Что это может значить? «Див старается изо всех сил не за страх, а за интерес?» «Или он чувствует эмоции и намерения своего хозяина гораздо лучше, чем обычные дивы?» «Что ж ты за зверь такой, Кузя?» Аверин убрал плеть и поднял руку. «Все, довольно. Пойдем в другое место». Они направились к иллюзиям. Аверин осмотрел те, что были свободны, и указал на химеру с головой ящерицы и павлиним хвостом. — Поймай мне ее, но не убивай приведи живой и невредимый. Это было легкое задание, как раз чтобы дать Кузе отдохнуть и развлечься. Сам же Аверин устроился у стены и стал наблюдать. Кот правильно понял задачу. Увеличившись до размера рыси, он начал играть с добычей, постепенно загоняя ее поближе к хозяину. — Да, Кузя абсолютно точно хорошо его чувствует. Опасно ли это? Не то слово. Но, с другой стороны, это открывает множество возможностей. Какое-то движение отвлекло Аверина от Кузи. Он повернул голову и удивленно округлил глаза. Прямо к нему шел Див Владимир. За ним еле поспевал молодой человек в хорошем костюме и со значком управления на лацкане пиджака. Они подошли ближе, и Владимир, слегка посторонился, пропуская своего сопровождающего вперед. Тот наклонил голову. — Добрый день, ваше Моё Мое имя — Сергей Манчинский. Очень приятно. Поприветствовал его Аверин и повернулся к Владимиру. Ворот рубашки Дива был расстегнут, и ошейник с печатью в виде золотого двуглавого орла блестел в солнечном свете, проникавшем через большие окна. Это было правило, принятое здесь — Ошейник на диве любого класса и уровня должен быть виден и ничем не прикрыт. Див поклонился и проговорил. — Рад приветствовать, ваше седство. Не думал увидеть тебя здесь. Что же тебя привело? — Не что, а кто. — вежливо поправил его Владимир. — У меня новый хозяин. Он указал головой на молодого мужчину из управления. — Манчинский. Я верен, знал одного Манчинского... Может быть, это его сын, а старого ты съел. Не удержавшись, пошутил он и тут же пожалел об этом. Манчинский вздрогнул, и на лице его появилось такое выражение, будто уверен, попал в точку. И колдун понял вдруг, что этот симпатичный, хорошо одетый хозяин до дрожи боится своего дива. — Никак нет, — Владимир изобразил на лице улыбку, давая понять, что он оценил шутку. — Вам, конечно, известно, что диву моего уровня положено менять хозяина раз в год. — Да, я знаю. Значит, время пришло. — Ну, что же, я надеюсь, вы хорошо сработаетесь. Аверин снова посмотрел на Сергея Манчинского. — Совсем молодой колдун. Может, пару лет, как из академии. После практики в полиции перешел в управление и сразу ему такой подарочек — Владение сильным государственным Дивом совершенно не было синекурой. По сути, само владение было чистой формальностью. Да, Див подчинялся и выполнял приказы, но в высших приоритетах у него числилась не защита хозяина, как практиковалось обычно, а служение Российской империи и непосредственно императору. То есть обязанностей и рисков у колдуна было много, а пользы практически никакой. Использовать в личных целях Дива было невозможно. Даже если приказать ему что-то сделать и молчать, то через год он расскажет все следующему хозяину, а прежний отправится на каторгу. Именно так каралось злоупотребление властью в отношении государственного Дива. Если сейчас Аверин решит напасть на Сергея Манчинского, Владимир запросто может вообще не отреагировать. А если и вмешается, то исключительно потому, что Нападать на госслужащего противозаконно, как и на любого гражданина. А если вдруг в тренировочном центре случится пожар или вырвется из-под контроля сильный див, Владимир бросится спасать тех, кто находится поблизости. И его хозяин не будет не только одним из первых, возможно, не будет даже последним, ведь он тоже на государственной службе. И спасать людей — его работа. Зато если придет приказ об аресте хозяина, его див первым наденет на него наручники. А самое печальное — если Манчинского ранят, Владимир немедленно его сожрет. Так что Аверин даже слегка посочувствовал молодому колдуну. Слегка, потому что, как иначе, он хотел строить карьеру колдуна на государственной службе. Внезапно рядом пролетел орущий во всю глотку ящера павлин — Следом за ним стрелой пронесся Кузя, оба заложили крутой вираж. Иллюзорный див с громогласным воплем метнулся под ноги Аверина, и Кузя, издав победный мяв, придавил его обеими передними лапами. — Очень хорошо, — похвалил кота Аверин. — Отпусти. Кузя убрал лапы, и иллюзия рассеялась, чтобы снова собраться на стенде. Владимир с любопытством посмотрел на Кузю. — Это ведь демон с набережной? Кузя выгнал спину и зашипел. Но еще бы он хорошо помнил то время, когда этот див собирался его сожрать. Но Аверин сомневался в подобных намерениях Владимира. Тот наверняка неплохо контролировал свои инстинкты. И если какую-нибудь мелочь и правда сожрал бы, не задумываясь, то погранца однозначно доставил бы в управление. Там бы ему скормили какого-нибудь приговоренного к смертной казни бедолагу, и надели ошейник с орлом. — Да, это он, — подтвердил Аверин. А Кузя, пошипев, еще немного сел и принялся тщательно вылизываться. — Лавковы нас обвели вокруг пальца, — снова улыбнулся Владимир. — Когда я и мой прежний, — он подчеркнул это слово, — хозяин прибыли в участок, господин участковый пристав Смирнов показал нам уже подписанные вами Им и господином участковым колдуном Фетисовым бумаги. — Давай воздержимся от громких высказываний, — холодно ответил Аверин. — Я имел полное право оформить в собственность пойманного мною Дива. И, само собой, я попытался сделать это как можно быстрее. Мне ведь еще необходимо было провести обряд. Ты видишь в этом что-то противозаконное? Этот разговор совершенно не понравился Аверину. — Чего хочет Владимир? Он что-то подозревает? — Вполне возможно. — Нет, сейчас совершенно законно, — согласился Див. — Но вот его сиятельство граф Синицын так не считает. Он написал на вас жалобу, что, мол, вы преступно укрываете убийцу его сына. И даже ссылался на законы Соединенного Королевства, где Дива принято карать, даже если он действовал по приказу хозяина. Вместе с хозяином, разумеется. Улыбка не сходила с лица Владимира. А вот глаза его оставались совершенно серьезными, без какого-либо намека на эмоции. — Что же, это точно не дает забыть о своей сути. — У нас не соединенное королевство, — заметил Аверин. — Безусловно. Я думаю, именно такой ответ и получил граф Синицын на свою жалобу. — Но уверен, он на этом не остановится. — О, так ты подошел меня предупредить? Как мило особенно в связи с покушением на мою жизнь. Но это не Синицын. Я уверен, ты это тоже уже знаешь. Безусловно, — согласился Владимир. Его хозяин за все это время не проронил ни слова. Но я подошел взглянуть на вашего дива, и... Он повернулся к Манчинскому и многозначительно посмотрел на него. «А, да». Тот приложил руку ко рту, сделав вид, что откашливается. — Не окажете ли вы мне любезность выйти с нами на тренировочный бой? Вы с вашим дивом, а я со своим? — Да. Это была очень хорошая мина при крайне плохой игре. Кто в этой паре настоящий хозяин, было видно невооруженным глазом. А Аверин улыбнулся. — Мы занимаемся с моим дивом первый день, и он существенно уступает вашему. — Может быть, вам стоит поискать более подходящих партнеров?» Мончинский открыл было рот, но тут заговорил Владимир. «У вас слабый, необученный див, а у меня — колдун. Я думаю, все честно. И я не буду принимать боевую форму, останусь человеком». Мончинский дернулся, как от пощечины. «Да это, по сути, была пощечина». Аверин пристально посмотрел на колдуна. «Что он будет делать?» Такой выпад нельзя оставить без ответа. И, похоже, Манчинский это понимал. Его щеки залила краска, но он, постаравшись справиться с эмоциями, встретился глазами с Аверином и проговорил. — Мой иди прав, я действительно слаб и неопытен, и был бы очень благодарен вам за пару уроков. В этом зале нет никого более достойного. ответа Аверину понравился. — Хорошо, я согласен, — он наклонил голову. Теперь было просто необходимо поддержать Манчинского и по возможности преподать Владимиру урок. Непростая задача. Нам нужно несколько минут для подготовки. Встретимся в зале для тренировочных боев. Владимир поклонился, а Сергей Манчинский бросил на коллегу взгляд полной благодарности. Ох, нелегко придет с молодому колдуну. Оставшись наедине с Кузией, Аверин наклонился к нему. Слушай меня внимательно. Тактика будет такая. Ты должен полностью отвлечь колдуна на себя. Я займусь дивом. За меня не волнуйся, это тренировка. Он не имеет права ранить меня даже до крови. Здесь полно сдерживающих заклятий, да ты и сам их чувствуешь. Владимир своего колдуна защищать не будет, так что на его счет можешь не беспокоиться. И вот еще. Ты видел, как этот див унижает своего нового хозяина. И знаешь, что я этого не люблю. Ты должен помочь колдуну почувствовать себя увереннее. Но не поддавайся, проиграть мы тоже не должны. И самое главное, старайся не попасться под случайный удар плетью. Для дива твоего уровня попасть под оружие своего колдуна — это позорище. сказал Кузя, и они двинулись на площадку. Манчинский и Владимир их уже ждали. Оба переоделись, но во время боев одежда страдает больше всего. У Аверина сменной одежды не было, он планировал только тренировку с кузией но тем больше причин не дать себя достать. Да, серьезно ранить Владимир не сможет, но вот сломать ребра или челюсть вполне. А это в планы Аверина тоже не входило. Он поднял руку. Начали. Владимир исчез. Аверин прекрасно знал, что обычный человеческий глаз — Не способен увидеть движение Дива высокого класса, но и незрение было его главным органом чувств. Он мгновенно выставил щит, переводя его в режим барьера, и выпустил путы. Бледные нити взвелись в воздух, описав вокруг две дуги, и тут же он ощутил едва заметное касание барьера. Владимир решил атаковать колдуна. На это и был расчет. «Наверняка Див будет ждать, что Кузя кинется на защиту». Нити метнулись к месту касания, но захватили воздух. Див был осторожен. Краем глаза Аверин заметил, как Кузя, увеличившись до размеров льва, сделал несколько кругов вокруг Манчинского, не давая тому смещаться по залу, а затем прыгнул, атакуя. В воздухе вместо гигантского кота возникла лошадь. Бешено перебирая передними копытами, она летела на колдуна — Манчинского атака однозначно впечатлила. С его рук сорвались два огненных кольца и помчались в сторону кузи, расширяясь. И вот тело лошади попало в кольцо. Тут же кольца с треском схлопнулись. Над вращающимися в воздухе дисками взмыла галка. Хорошее оружие с большим потенциалом. Таким кольцом можно и перерезать диво пополам и удержать его, чтобы взять живым. Но против Кузи Манчинскому придется не сладко. Да, молодой колдун сдал экзамен Инесси, но Кузи силен хитер. Есть в нем то, что Аверин назвал бы творческим подходом к делу. Мощный удар обрушился на барьер. Удерживая его, Аверин упал на одно колено, толкнулся рукой от пола и тут же, вставая, выбросил вперед плеть. Так не отвлекаться. Стоит довериться Кузе в его поединке, тем более, что тому удалось полностью оттянуть Манчинского на себя. А Верину нужно сосредоточиться на главной задаче. Она была непростой. Барьер служил не только защитой, но и сигнальной системой, позволяющей понять, где находится атакующий див, и атаковать в ответ. Реакция требовалась молниеносная. Нельзя дать диву возможность проломить барьер и ударить напрямую. Плеть описала круг над головой и змеей обвела ноги. Владимир не нападал, но и не появлялся. Видимо, кружил вокруг барьера и выжидал дачного момента. А Аверин тоже остановился, выжидая. Пока Диф не выдаст свое местоположение, атаковать не имело смысла. Мимо плеча с громким карканьем пронеслась черная тень, галка — Прямо в полете тень мяукнула, превращаясь в кота, который приземлился где-то за спиной. Следом за кузией пролетели два огненных диска, и вдруг один из них исчез. Аверин тут же махнул крест-накрест в том же направлении и понял, что попал. Отлично. Он не ошибся. Владимир отбил и уничтожил один из дисков хозяина, оказавшийся в опасной близости от него. Скорее отмахнулся, даже не задумавшись. Выпустив путы... Аверин натянул нити и почувствовал, поймал. Он размахнулся плетью, но не успел. Нити с треском лопнули, и удар прошел мимо. Примерно в трех метрах снова пронеслась орущая галка. И тут Аверин догадался, что делает Кузя. Он видит Владимира и пытается указать хозяину на его местоположение, а заодно прикрывается дивом от атак Манчинского — Да, Кузя тяжело успевать за Владимиром, но Диф определенно видел, где барьер Аверина уязвим больше всего, и появлялся с этой стороны, потому что туда и атака Владимира. Снова по кругу площадки понеслась лошадь, слилась в одну сплошную рыжую полосу, и сразу четыре кольца взлетели в воздух, вверх взмыла галка, и туда же атаковал Аверин. Свистнула плеть, и Аверин ощутил сильнейший удар по барьеру. Обнаруженный Див сразу атаковал, рассчитывая на то, что плеть — оружие дальнего боя. Аверин немедленно сплел путы в сеть и выставил вместе удара. Сеть разлетелась в клочья, и на миг Аверин увидел лицо Владимира. Все же удалось его немного затормозить. Этого мгновения хватило, чтобы отскочить в сторону, увеличивая дистанцию. Плеть описала в воздухе дугу, но Див исчез. И тут Аверин услышал негромкий вскрик, и за ним истошное: Мин! Он скосил глаза, не теряя концентрацию, и увидел, как метнувшийся под ноги манчинскому Кузя превращается в галку и взмывает вверх. Только бы Владимир не догадался, что Кузя мечется не беспорядочно, а выдает его. И тут в голову Аверину пришла идея. Словно отвлекшись на собственного дива, он развернулся и немного ослабил барьер, открывая бок, и уставился на галку, сверляя ее взглядом. — Смотри на меня, пойми, что я хочу. Помоги мне это сделать. И Владимир попался. Он атаковал открывшийся бок, но за секунду до его удара верен размахнулся и развернул плеть туда, откуда должна была прийти атака, и едва не коснулся кончиком плети крыла — В той же точке уже был Кузя. Но вот галка вскрикнула, теряя высоту. Видимо, Владимиру удалось схватить ее и в то же мгновение сомкнулась достигнув цели огненное кольцо Манчинского. Кузя потом шлепнулся на землю. Не, возмущенно заорал он. Довольно, сказал верен Владимир тут же появился справа от него. Его рука вдымился. Через несколько секунд к ним подбежал Манчинский. Дыхание у молодого колдуна слегка сбилось. Неплохо он держался, очень неплохо. А Авери глядел свою небольшую группу. Для закрепления материала не помешает немного теории. Вы просили меня о тренировке, поэтому я дам несколько пояснений, — сказал он. Первое, что я хочу объяснить, — это почему так важна связь между Дивом и его хозяином. Начнем с Азов. Див априори быстрее, сильнее и часто намного опытнее колдуна. Поэтому считается, что во время боя, пусть даже тренировочного, попасть под удар оружия собственного хозяина — самая постыдная ошибка, которую может совершить Див. Это так и есть. Но дело не в силе и не в скорости. Див может быть сколь угодно силен и опытен, но в связке главный — колдун. Не потому, что это тешит самолюбие колдуна, и даже не потому, что над Дивом нужен контроль — Я знаю, что многие дивы презирают людей за их слабость. И вот это и есть самая большая ошибка. Именно люди, несмотря на свою слабость, успешно подчиняют себе дивов и сражаются против них, несмотря на серьезную разницу в силе, и нередко побеждают. Вот посмотрите, мой довольно слабый по сравнению с тобой, Владимир, див во много раз превосходит меня. Примерно настолько же, насколько ты превосходишь его. Однако во время нашего боя ты меня ни разу не сумел задеть. Да, я тебя, можно сказать, тоже, но ты сам знаешь, насколько ты сильнее. Владимир кивнул. Он слушал очень внимательно. Манчинский не сводил с Аверина восхищенного взгляда. И только Кузя дергал ушами и иногда почесывался. Но Аверин знал, что Диф ловит каждое его слово. «Конечно, ты можешь думать, ну, это просто тренировочный бой, а что бы было, атакуй я в боевой форме, да в полную силу», продолжил Аверин, «но я бы тоже привлек тогда все свои резервы. И это не только сила, оружие, заклятие и талисманы. Моей плечью управляет не рука, ей управляет мой разум. И главное оружие колдуна — это его воля. Сколько бы ни было силы, если воля слаба, колдун проиграет» как и его див. А теперь к главному. Вы все видели, как мы с моим дивом ловко заманили и тебя, Владимир, и вас, Сергей, в ловушку. Очень показательную. А знаете почему? Да, мой див Кузя еще неопытен. Он многого не знает и не умеет. Но он верит мне. Верит в меня. Верит в то, что если я настолько рационально могу использовать собственную силу, то с его помощью добьюсь много-много большего. И поэтому он прислушивается ко мне и помогает. Так же, как я помогаю и доверяю ему. А вы во время боя только мешали друг другу. И вот над этим, в первую очередь, над доверием вам и надо работать. Думаю, вы оба сюда именно для этого и пришли. — Конечно, — заверил его Манчинский. Он повеселел и держался немного увереннее. Владимир поклонился. — Благодарю вас за отличный бой и урок, ваше сиятельство, — проговорил он. Со всех сторон раздались аплодисменты. Аверин огляделся. Бой и последующая лекция собрали немало зрителей. — Тогда, с вашего позволения, мы отклонимся. Он махнул рукой Кузи, тот, задрав хвост, побежал следом. В машине Аверин откинулся на кресло и нащупал рукой фляжку с водой. Напившись, он выдохнул. — это было непросто я получил массу информации которую нужно осмыслить надеюсь ты тоже многому научился не согласился кузя и вытянул морду старательно обнюхивая хозяина да я знаю пробормотал аверн дома прямо душ но думаю тебя таким не смутишь он терпеть не мог мыться в общей душевой несмотря на отдельные кабинки и регулярную уборку ему не нравилась мысль что кто-то до него уже стоял тут босыми ногами, да и вообще. Находиться голым в общественном месте, особенно среди колдунов и дивов, было не слишком комфортно. Дома их ждали Маргарита и ужин. Кузя забежал первый и тут же помчался на кухню. Он знал, что в мисках уже лежит еда и налито молоко. Маргарита заметила в руках Аверина тонкий поводок. — О, а я смотрю, куда Кузенька пропал. Вы с ним гуляли, что ли? — Да. «В парке возле залива». Почти не соврал Аверин и добавил. «Ну а что, все с собаками, а мы чем хуже?» «И то, правда», — рассмеялась Маргарита. высадить уже готово все. А сейчас переоден столько. Аверин сходил в душ, переоделся в домашнее и принялся за ужин, раздумывая, была ли сегодняшняя встреча с Владимиром случайностью. В любом случае с маскировкой Кузи откладывать нельзя. Владимир видел дива в деле и теперь хорошо понимает, что Кузи сильнее обычного дива второго класса. Аверин заметил, что Кузи многие из своих умений скрыл, причем без напоминания, и это радовало. Нужно будет поговорить с ним, как только Маргарита уйдет домой. А пока следовало заняться главным вопросом. Допив чай, он направился к телефону. Набрал номер и уже через секунду услышал голос анонимуса — — Поместье графа Аверина. — Это я, анонимус. — Позови Василя. — Сию минуту. В трубке повисла тишина, а потом раздался голос брата. — О, Гера, добрый вечер. Рад тебя слышать. Как машина? — Как хороший фамильяр. Мощная, быстрая, послушная. Василь рассмеялся. — Ты по делу звонишь? — Ну, почти. — Хочу к вам приехать завтра к вечеру. Ты не возражаешь? — — Я? Нет, конечно. Приезжай, когда захочешь. — С Кузей? — С Кузей. Полагаю, его вы ждете больше, чем меня. — Ну, не без этого, — с готовностью подтвердил брат. Потом голос его стал серьезным. — Слушай, у меня к тебе просьба. — Сделай все, что смогу, — заверил Аверин. — Скажи, ты можешь вызвать для нас дива? Точнее, до веры. Нет, хозяином буду, я, разумеется, какого-нибудь совсем слабенького, чтобы был безопасен для меня и детей, и такого, чтобы выглядел, как твой Кузя. Какой-нибудь миленькой зверушкой. М -м -м, задумчиво протянул Аверин. Вызвать Диву он, конечно, мог, но для этого придется убить такую же миленькую зверушку, и где гарантия, что на вызов не придет что-нибудь не слишком симпатичное. «А почему бы просто не завести собаку?» — на всякий случай поинтересовался он. «Тут, понимаешь, какое дело!» — чувствовалось, что брату неловко. Вера уже большая и кое-что неприятное для себя уже понимает. Ее сестра закончила академию, туда же поступит ее брата а она нет. И объяснить ей, почему такая несправедливость, совершенно невозможно. Даже я не понимаю, почему девочек не берут в академию учиться на колдуна. «Вот взять тебя!» Ты своего дивы завел 40 лет. Кто мешает также поступить и колдуньей? Предположим, раньше женщинам вообще не разрешали учиться, но сейчас-то. Я слышал, в Европе женщин принимают в их аналог академии. Наверное, вздохнул. Этого он и сам не понимал. Но подозревал, что старинные традиции заменило мощное лобби церкви, а вернее скитов. Ведь именно в скит идут девочки с колдовской силой, если хотят учиться. И скиты принимают их, а даже в конце выдают государственную звезду. Но чтобы поступить в скит, нужно стать монахиней, попасть под полный контроль настоятельниц. Не случайно колдуней из скитов злые языки называют ведьмовским ковеном. Но обсуждать это по телефону не стоило. — Так почему Дифта? — уточнил он, переводя тему. — Потому что анонимус... «Уже всем понятно, что он принадлежит Мише. У Веры, получается, нет ничего своего. Я хочу, чтобы был Див, который принадлежит ей. Хотя играть с ним могут все, понимаешь? Чтобы слушался ее, защищал. Я думал о собаке, да. Но даже самый слабый Див намного умнее и сильнее обычной собаки. Ведь так?» «Так», — согласился Аверин. «В конце концов, можно заказать у мясника несколько живых свиней». Хоть какой-то див с приличной формой должен попасться. Да и собаки встречаются нередко. И «Какие животные ей нравятся?» — решил уточнить он. «И кого она не любит или боится?» «Боится только ос и больших пауков. А нравятся кошки, лисички, ежи и, как оказалось, змеи. Ну, со змеями вы там без меня разберетесь», — хомыкнул Аверин и задумался. «Лиса!» «Вот что, я попробую с этим что-нибудь сделать». Но заранее, Верин, ничего не говори. Если получится, будет сюрприз. Огромное тебе спасибо, Гера! — воскликнул Василь. Пока еще не за что. В общем, до завтра тогда. До завтра! А Верин вернулся в гостиную и сел в кресло. Что же он, долго откладывал визит к Анастасии и самое время ее посетить. Тем более теперь есть неплохой повод. — Гермес Саркадьевич, я ухожу! — оповестила Маргарита. Она уже собрала свою сумку и направлялась в коридор. — Ничего по пути купить не надо? — Нет, не нужно. — А завтра приходи часам к одиннадцати, — сказал Аверин и подумал, что если ему понадобится свинья, он сам закажет ее у мясника. Маргарита, понимающе покачала головой. Экономка боялась дивов, поэтому он всегда отсылал ее, совершая вызовы. — До завтра, Маргарита. — До завтра, Гермес Аркадьевич. Как только за ней закрылась дверь, Аверин позвал Кузю. — Иди переоденься и принеси свою тетрадь. Кузя мявкнул и убежал наверх.